Эпилог Опять зима, опять метель Нет, вру, нет никакой метели Это просто навеяло старым фильмом Недавно пересматривали всей семьей зимние фильмы, вот и вспомнилось Но зима – это точно Скоро Новый год А пока я сижу в своем любимом кресле-качалке Вяжу бесконечные варежки-носки Эти варежки у моих постоянно теряются, причем только по одной. Весной вытаивают из-под снега на участке. Поглядываю в окно. Оно у нас огромное, панорамное. А во дворе Киран с отпрысками строит снежную крепость. Сейчас будут отбивать атаку межзвездных пиратов, спасать маму из их цепких лап. Не было такого. И вообще, лето тогда было». Но та давняя история теперь обросла такими легендами и развесистыми байками, что и истину уже трудно установить. Да, я не оговорилась. Именно с нашими детками играет Киран. Их у нас пока двое. Восьмилетний Сережа и шестилетняя Ирочка. Но мы не самые многодетные в Озерном. Вот у Нади с Глейном аж четверо детей. Две пары близнецов, две девочки и двое мальчиков. Вообще, бэби-бум, хоть и немного стих у нас, но, тем не менее, дети постоянно рождаются в той или иной семье. Так что услуги детского сада и школы остаются очень востребованными. Давно прошли те времена, когда у нас была одна воспитательница Аля. Теперь она заведующая. В детсаде три группы деток. Совсем малышки, средние и дошколята. Соответственно, и штат сотрудников увеличили. Школу нашу возглавила Людмила, жена Дмитрия. Она, оказывается, была преподавателем русского языка и литературы. Среди жен военных нашлось еще два педагога, так что основные предметы были закрыты. Они основные преподавали мы сами, по очереди. Например, я преподавала в старших классах экономику и дополнительно английский. Я предлагала Монике взять на себя английский, но она отмахнулась, сказав, что он у нее исковеркан американизмами да и произношение южное. Зато Моника с удовольствием преподавала ветеринарию и за технологию для интересующихся. Пирт вел занятия по компьютерным технологиям, Илов — биологию и анатомию. Рая преподавала рисование и черчение, а для особо одаренных девчонок — дизайн и моду. В общем, наши дети получали разностороннее образование, обычное школьное, И кроме этого, начальную военную подготовку, основы навигации в космосе, основы космоинженерии, по всем существующим у нас отраслям были факультативные занятия. При этом надо учесть, что дети изучали стандартные предметы сразу двух миров — метрополии и Земли. Наши первые выпускники уже два года как улетели на планету Метрополию, где обучаются в Академии Звездного флота, в том числе и Тимка. Он вырос, стал очень симпатичным парнем. Стройным, высоким, с жизнерадостной белоснежной улыбкой. На него заглядывались не только однокурсницы, но и некоторые леди приглядывали его в качестве жениха для своих дочерей. На земных парней тоже поглядывали, но с опаской. Не знали, смогут ли вертеть ими, как местными мужчинами. Вообще, земных наших мальчиков вначале не хотели принимать в академию, но леди Нариня где-то надавила, где-то уговорила, И мальчишек приняли. И теперь они прилетали на каникулы, невыносимо гордые и красивые, в курсантской форме, сводя с ума наших девочек. Но далеко не все выпускники поступали в академию. Кто хотел, оставался на родной планете. Занятия по душе всегда можно было найти, как и профильное образование. Кстати, о леди Нарини. За эти годы она прилетала два раза к нам. Официально, с кураторской проверкой, неофициально посмотреть на внуков, точнее, на внучку, и попытаться в очередной раз уговорить меня отдать Ирочку ей, чтобы любящая бабуля пристроила внучку в Академию благородных леди. Но этот вопрос мы закрыли раз и навсегда. Ирка растет с родителями, вырастет сама определиться. Еще Лядина хотела разведать, на чем бы еще она могла сделать бизнес с нами. Модный бизнес с Раисой у нее шел по-прежнему отлично. Несмотря на прошедшие годы, Рае удавалось оставаться на вершине модных веяний. Возможно, это потому, что тогда еще с первыми переселенцами из Земли Раиси доставили огромную кипу журналов мод и по дизайну. Рая творчески перерабатывала земные модели, подгоняя их под наш практицизм и вычурные вкусы публики Метрополии. Получались новинки. Рая пару раз даже летала с мужем на планету Метрополию. Ее приглашали на различные конференции и симпозиумы. Было у меня опасение, что падкую на Мишуру Раю привлечет столичная жизнь. Но каждый раз они возвращались, и Райка вздыхала с облегчением. Надевала любимые джинсы и говорила о том, что такая столичная жизнь не по ней. Уж лучше дома. Тем более, что здесь ее ждала чудесная семилетняя дочка Виолетта. Мамина счастье, папина гордость. Рая баловала, ее неимоверно наряжала в принцессычье платье. И периодически эта принцессочность ударяла Виолетте в голову, она становилась невыносимо манерной и жеманной. Но, слава богу, сие случалось нечасто, и в обычное время девчонка охотно отзывалась на летку, носилась вместе со всей поселковой ребятней, и прийти домой с полуоторванным подолом эксклюзивного платья от кутюр для нее это было обычным делом. Так что за Раису можно было быть спокойной. «Здесь ее дом». Бамс! В оконное стекло шлепнулся крупный снежок. Я выглянула, грозя кулаком. Дети стояли, разводя руками и тыкая пальцем в папу. А тот бессовестно хохотал и призывно махал мне рукой, приглашая пошалить во двор. Я помотала головой, «Не, а, не хочу!» Сегодня у меня день великой лени и воспоминаний. В кои-то веки в доме тихо и спокойно. Обед готов». До ужина еще далеко, можно вот так сидеть, покачиваться в кресле, машинально перебирая спицами и думая о своем девичьем. Так вот, о леди Нарини. В первый же ее приезд я познакомила ее с тетей Катей. Увидев у нее в гостиной древнюю как мамонт горку с не менее древним хрусталем, а также знаменитой фарфоровой не то балериной, не то пастушкой, уж не помню, что там за зверь был, Леди Нарения свято уверовала в древность нашей семьи, и я ее и не разубеждала К этому времени тетя Катя со своим кружком любительниц ажурных пуховых платков развернулась вшире вдаль. То есть все желающие были ими обеспечены, и теперь платки ввязались впрок. Рая заканчивала прорисовку моделей в полушубках и ажурных платках, а мы как раз освоили окраску кроличьего меха. Инструкцию нашли среди той инфы, что нам привезли с земли. «Врать не буду» получилось не сразу, помаялись мы с закрепителями, проявителями и прочим. Но теперь простого кроля было не узнать. Ну, чисто шанхайские барсы. Цитата. Восторгу Леди Наринии не было предела. Она тут же сходу выторговала себе право нашего эксклюзивного дистрибьютора на своей планете. И надо отметить, дело у нее пошло успешно. Да так, что к работе с мехом кроликов пришлось подключить и девушек из поселка Медана. У них тоже была обширная кроличья ферма. Теперь стало не хватать пуха. Любая и Моника заказали на земле каких-то самых невероятных пуховых коз, заодно мы сразу и купили там изрядный запас пуха для вязания сейчас. У этих невероятных коз оказался невероятно мерзейший характер и склонность к побегам. Два месяца всем поселкам ловили этих рогатых вредителей то в одном огороде, то в другом, пока не установили жесткий барьер вокруг их фермы и пастбища. Я думала, что во второй раз леди Наринея не найдет выгодного для себя направления бизнеса. Так вот, я ошиблась. Она нашла. Помните, я писала, что мы заказали на земле щенят и котят? Нам их прислали. Животные все были пристроены в хорошие руки. Котят я брать не стала, куда они мне, уже есть, а веселого черного с белой грудью пса Гаврика взяли. Тогда он еще щенком был. Я считаю, что он приличный дворянин, но знающие люди сказали, что в ближайших родственников у Гаврика точно есть лайки. Вон хвост бублика аж на спине лежит, и характер незлобивый. Лиходея какого-нибудь залижет до смерти. Так вот. Леди Нариния внезапно воспылала любовью к домашним животным. Как объяснял мне Киран, у них на планете не водилось домашних кошек или собак, а диких извели еще в древние времена. Поскольку мы к этому времени успели обеспечить кошачьим собачьим потомством оба соседних поселка, я махнула рукой «пусть выбирает». И леди выбрала. Кота она взяла у Нади. Годовалый перс не пользовался спросом у нас. Редкого персикового окраса, с презрительным взглядом желтых глаз на приплюснутой морде. И звали его соответствующие, Милорд. Характер у него был, нет, не нордический, а на редкость сволочной. Видимо, на почве этого они и понравились следе на и друг другу. Зато собакей ей достался честный двортерьер Булька, веселый, жизнерадостный, характера терпеливого и неприхотливого. Животинок бережно погрузили в гипностазис, и леди отбыла в родные пенаты. И произвела там фурор. Что тут началось? Я ни о чем не подозревала, пока моя приятельница ранее, инженер связи из банка-партнера, осторожно поинтересовалась, нельзя ли ей приобрести таких чудных животных. Поскольку моя симка порадовала нас потомством, и надо его пристраивать, то я честно сказала, что обязательно следующим рейсом отправлю. Далее в комнату связи прибежал глава юридической службы. И возопил, что он лично такого плохого мне сделал, что я ему первому не продала этих животных. Ему жена уже всю плешь проела с ними. Он даже голову наклонил, пытаясь продемонстрировать ту плешь. Пришлось пообещать и ему. Только остановившись на вице-президенте банка, я начала подозревать неладное. Оказывается, леди Нарине. Ввела в моду ходить в гости с милордом в специальной переноске украшенным бантом. А тот обливал всех дам презрением и хриплым мявом. И булька на поводке на прогулке в парке тоже то еще зрелище. И леди начала скупать у нас все излишки кошачьего собачьего потомства и успешно торговать ими на своей планете. Вот так мы и живем. Кстати, не так давно Багира преподнесла нам сюрприз. Пропала кошка. Надя, опухшая от слез несколько дней, металась по окрестным лесам. Нет животинки. Спустя неделю заявилась отощавшая, но довольная, как ни в чем не бывало. А недавно родила четверых черненьких котят. Думаем, сойдут они за домашних или как? Да что там кошка? У тети Кати с Алексеем родилась дочка. Сейчас Еве уже три года, и можно без спецодежды к ним в гости заходить а то без стерилизации полной всей организмы дальше порога не пропускали. А Евка для своего возраста отличается редким дружелюбием и полным пофигизмом. Лужа значит лужа, кусты с колючками значит кусты с колючками, и пофиг, что там думает мама. Я вздохнула, опустила вязание на колени, припоминая, что еще у нас произошло за эти 10 лет. «Да-да, я не оговорилась». Прошло как раз 10 лет, и никто из леди не явился предъявлять права на наших мужей, и они тоже об этом не вспоминают. Гораздо интереснее было по двум другим поселкам. У них оговоренные 10 лет не прошли, но с мужчинами поселка Медана наши мужчины пообщались, рассказали все как есть и о своем опыте тоже. Заморские соседи думали почти год, но все стопроцентно постепенно написали отказы от благородных ледей. С мужиками поселка Дитана поначалу было сложнее. Некоторые сразу отказы написали, некоторые долго мялись. Есть пока только двое желающих дождаться ледей. Им популярно объяснили, что могут ждать хоть до Морковкиного заговения, не поедут сюда леди. Будут еще сомневаться, могут вернуться на родную планету. Девушки-американки давно забыли свои евангелистские убеждения и превратились в нормальных, трезвомыслящих и даже слегка меркантильных американок. И работают, как все, и имеют свой доход от подсобного хозяйства, и, подгоняя мужиков, построили дома и благоустроили свой поселок. И наш геолог Катя оказалась права. Нашли они месторождение каменной соли, теперь они разрабатывают его и успешно торгуют солью с метрополией. Я заварила чашечку чая и теперь стояла у окна, любуясь зимним видом и своим семейством, валяющимся в снегу. Это самые мои дорогие люди. Куда я без них? Раз в год наш транспортник отправляется в путь до земли. То необходимое надо заказать, то пригласить кого-нибудь. Вот с последним рейсом мы привезли письмо для Кирана. Прочитав его, он заперся дома в кабинете и несколько часов просидел там. Потом открыл дверь, дал прочитать письмо. М да, сразу такое не переварить. Оказывается, наш главный куратор в России — это и есть погибший давно отец Кирана. Тогда его отправили в ту командировку в один конец. Конечно, он объяснял свои мотивы и резоны, но все равно Кируну было больно и обидно а вместе с ним за мужа обижалась и я. Несколько месяцев Киран даже слышать об отце не хотел, но сейчас и вроде бы смягчился. Может, к следующему рейсу и решится слетать, повидаться с отцом, познакомиться с братьями и сестрой. Пока не знаю. С каждым рейсом, помимо заказанных товаров, прилетает и немного приглашенных людей. Так массово больше не приглашаем. Создали мы тогда себе мароки в первый раз. Тогда сразу несколько девушек вышли замуж за холостых парней из команды Назера. И все, женихи кончились. А у нас имелась еще 21 свободная незамужняя девица. Чтобы выйти из этой ситуации, мы дали объявление в метрополии мол, приглашаем свободных трудолюбивых мужчин для жизни и работы на новой сельскохозяйственной планете. Получив несколько тысяч заявок, мы ахнули. Что делать? Как выбрать именно подходящих для наших девочек мужчин? И почему раньше эти соискатели не выражали желания жить на неосвоенной планете? Да еще и начались маневры наших партнеров по бизнесу. Каждый рекомендовал именно своего кандидата. Даже наш ресторатор тоже предлагал своих знакомых или родственников. Думали мы, думали и придумали. Пирца со своей чудо-машиной сейчас просчитает все личностные характеристики наших девушек, а потом с рейсом транспортника летит в метрополию, и там проводит собеседование и тестирование кандидатов. Бедолага Пирт проторчал там две недели, работая почти без отдыха. Большая часть соискателей отпала сама, как только узнали о тестировании, но все равно оставалось много. Но наш Пирт — гений компьютера и психологии. Ему удалось выбрать именно тех самых, что подходили нашим девчатам и все они живут до сих пор счастливо. Чтобы не обижать оставшихся неудел, Пирт внес их данные в лист ожидания, и как только у нас появлялась девушка с подходящими данными, мы отправляли приглашение соискателю. Может, это и не слишком высокоморально, зато помогло многим парам обрести свое семейное счастье. Зима для нас традиционное время отдыха от больших проектов и работ. Нет, конечно, обычная повседневная работа есть, и никуда она не делась, но грандиозные проекты пока только в теории. Разрабатываются планы, просчитываются сметы, утрясаются конкретные детали. Но в обычном режиме работают все социальные инфраструктуры, фермы, цеха, ремонтируется или изобретается новая техника. В общем, жизнь продолжается. Из грандиозных планов у нас пока один но мы решили его сделать общим для всех трех поселков. Как-то давно леди Нариня вскользь обронила идею, но тогда нам было просто не до того. А сейчас появилось время, деньги, люди. Да, я про экофуд-туризм. Давно уже Илов провел исследование и доказал, что именно синтетическая пища ответственна за демографический перекос. Конечно, только одна наша небольшая планета пока не в состоянии обеспечить огромнейшее население и метрополии натуральными продуктами, но мы решили организовать типа небольшого санатория у нас на втором озере. Туда будут прилетать семейные пары, желающие родить девочку и имеющие для этого средства. Будут жить полтора-два месяца, проходить программу очищения организма от синтетики у доктора Илова, отдыхать и питаться только полезной и натуральной пищей. Комфортабельных шатров у нас хватает, кухню-столовую перенесем, повара у нас есть. Подобные же проекты готовят и наши соседи. Предварительных заявок, полученных после запущенной нами рекламной кампании, нам хватит на ближайшие несколько лет. Пока так. Потом будем думать и о социальном варианте такого экотуризма. Имеются предварительные задумки. Но это все общественные идеи. Но у нас имеется и наш личный Семейный проект. Мы давно хотели пройти вдоль побережья нашего материка, севернее нашего залива. Возможно, именно этим летом мы и осуществим эту идею. Киран пойдет на катере с командой, а мы с детьми полетим на маленьком планетолете параллельно их курсу, только над материком. Вечерами будем делать совместные стоянки. Ведь не зря же я получила удостоверение пилота малых кораблей. Ого, сколько времени я была в плену воспоминаний. Я покосилась в сторону дивана. Там, сбившись в многолапую кучу, под темным пледом сладко дрыхли мои кошки. Только хвостики, высунувшиеся из-под пледа, нервно подрагивали. Многое из того, что случилось в лесу, у меня так и не нашло объяснения. То, что я внезапно стала понимать чужой язык, который не переводил мне станс, объяснений реальных у меня нет. Я честно рассказала Илову, что такое уже было два раза до того происшествия в лесу, и каждый раз мне надо было тискать кого-то из моих кошек лучше Симку, она отзывчивей. Мы даже эксперимент проводили, позвав Монику. Я тискала Симку, Моника говорила со мной на испанском, которого я априори не знаю. И? Ничего. Симка довольно мурчала, а я по-прежнему не понимала испанский. В конце концов, Илов выдал фантастический вариант. Во-первых, нужна стрессовая ситуация для меня и кошек. Во-вторых, кошке все равно, какой то язык она не знает никакого. Она просто снимает информацию. А мой мозг, получив инфу, переводит ее в знакомые мне слова. А такая мистическая связь между мной и котятами могла образоваться на земле, когда я их спасала от гибели в мусорке. Свои паранормальные способности котята могли приобрести в момент перехода в гиперпространство в полете. Ведь они тогда были совсем крохами. Все могло случиться. С тех пор пока что никаких таких волшебных проявлений у кошаков не случалось. Что мне же и лучше. Ну их нафиг все эти мистические явления. Мне и в реале неплохо. Пора моим домой. Обедать, потом посидеть, обсудить наступающие праздники, что заказать Деду Морозу. Полюбовалась на свое семейство, вываленное в снегу, разрумянившееся от мороза, больше раскидавшее снег, чем убравшее его с дорожек. Внезапно подумала, «Господи Боже, благодарю Тебя за то, что Ты дал мне столько испытаний, но в конце концов приведшего меня вот сюда, давшего любовь и заботу мужчины». Счастье быть матерью. Господи, какая же я счастливая! Книга озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг.